Звездопады Ему принадлежит самый пугающий и жуткий из всех осколков. Поразмысли об этом немного старый ящер. И скажи мне по-прежнему ли крепко твое желание ни во что не вмешиваться, потому что уверяю тебя, ризу подобная сдержанность не свойственна. Даринар моргнул, набитая битком и плохо освещённая казарма исчезла. Теперь он остался в темноте. Сильно пахло высушенным зерном. Протянув левую руку, он ощупал деревянную стену. Должно быть какой-то амбар. Прохладная ночь была тихая и ясная, ни намёка на бурю. Далина осторожно ощупал бок. Ни меча, ни мундира. На нём подпоясанная домотканая туника и пара сандалей. Такую одежду он видел на древних статуях. Буря, и ветер, куда меня занесло на этот раз? Каждое видение было особенным. Это двенадцатое из тех, что выпали на долю Долинара. Всего лишь двенадцатое. Казалось, их было намного больше, но приступы начались всего-то несколько месяцев назад. Что-то шевельнулось в темноте. Долинар дернулся от неожиданности, когда к нему прижалось нечто живое. Он уже изготовился нанести удар, но замер, услышав всхлипывание. Осторожно опустил руку и нащупал чью-то спину, узкую и маленькую, детскую. Девочка тряслась от страха. Отец, Ее голос дрожал. Отец. Отец, что происходит? Как обычно, он перевоплотился в кого-то из этого места и времени. Девочка прижалась к нему и явно была в ужасе. Слишком темно, чтобы увидеть спрена страха. Но Долинар подозревал, что те выбираются из земли. Долинар положил руку ей на спину. Всё будет хорошо. Ему показалось, что так будет лучше. Мама, с ней все будет в порядке. Девочка крепче прижалась к нему во тьме. Он не шевелился. Что-то не так. Хлипкое строение скрипело на ветру. Доска под ладонью Долинара оказалась не закреплена. И он с трудом сдерживался, чтобы не сдвинуть ее и выгнуть наружу. Но перепуганный ребенок. В воздухе ощущался какой-то странный гнилостный запах. За дальней стеной амбара послышался скрежет, тихий, словно ногтем провели по деревянной столешнице. Девочка всхлипнула и скрежет затих. Долинар затаил дыхание. Его сердце яростно заколотилось. Он инстинктивно отвел руку, чтобы призвать осколочный клинок, но ничего не произошло. Во время видения оружия никогда не появлялось. Дальняя стена взорвалась. Щепки полетели во тьму и в амбар ворвалось что-то большое. Освещаемое лишь лунным и звёздным светом, черная тварь была больше, чем рубигончая. Детали рассмотреть невозможно, но что-то в ней казалось неправильным, неестественным. Девочка закричала, Долинар выругался, схватил её одной рукой и бросился в сторону, когда чёрная тварь нырнулась на них. Она почти достала ребёнка, но Долинар успел дёрнуть девочку к себе. От ужаса у неё перехватило дыхание, крик оборвался. Долинар толкнул девочку себе за спину, отходя назад, он задел груду мешков зерном. В амбаре вновь воцарилась тишина. Снаружи в небе светило фиолетовое салаз. Но маленькая луна была недостаточно яркой, чтобы осветить внутреннюю часть амбара, и тварь переместилась в затемненный угол. Он ее почти не видел. Она и сама казалась тенью. Долинар напрягся, сжал кулаки. Послышался тихий свистящий шелест, зловещий, отдаленно напоминающий ритмичный шепот. Дышит, подумал Далинар. Нет, вынюхивает нас. Существо рванулось вперед. Долинар выбросил руку в сторону и схватив один из мешков с зерном заслонился им. Чудовище с разбегу впилось зубами в мешок, и Долинар дернул, разорвав жесткую ткань. Взметнулось душистое облако сухих лависовых зерен. Шагнув в сторону, он пнул тварь так сильно, как только мог. Бог существа был мягким, словно Долинар ударил бурдюк с водой. От удара тварь упала и зашипела. Долинар подбросил мешок, и воздух снова наполнился сухим лависом и пылью. Чудовище вскочило и развернулось. Его гладкая кожа блестела в лунном свете. Оно как будто растерялось. Тварь явно охотилась по запаху, и пыль в воздухе сбивала ее с толку. Долинар схватил девочку, закинул на плечо и ринулся мимо застывшего существа прямиком к дыре, которую то пробило в стене. Он выбежал в фиолетовый лунный свет и понял, что находится в небольшом лейте, широкой расщелине в скале, достаточно крутой, чтобы в ней не задерживалась вода, и с высоким скалистым выступом, о которой разбивались великие бури. В этом случае восточное скальное образование имело форму огромной волны, что позволяло укрыть в лейте небольшую деревню. Тут и там по всей низине вспыхивали огоньки. Значит, в поселении несколько десятков домов. Он находится на отшибе. Справа долинара был загон для свиней. Далеко слева виднелись другие строения. А чуть выше, приютившись у каменного склону, стоял средних размеров фермерский дом. Он был построен устаревшим способом из кремовых кирпичей. Принять решение было нетрудно. Существо двигалось быстро, как хищник. Долинару от него не скрыться, так что оставалось лишь броситься к фермерскому дому. Позади из амбара с треском выскочило чудовище, пробив еще одну дыру в стене. Долинар побежал до дома, но дверь оказалась заперта. Громко выругавшись, он принялся колотить в нее. Когти скрежетали по камню. Тварь мчалась к ним. Долинар попытался выбить дверь плечом, но та как раз открылась. Он ввалился в дом, уронил девочку на пол и сам едва не упал. Там стояла женщина средних лет. В фиолетовом лунном свете Долинар заметил ее густые курчавые волосы, широко распахнутые от ужаса глаза. Она захлопнула дверь у него за спиной и заперла на засов. "Хвала вестникам!" воскликнула хозяйка, подхватывая девочку с пола. «Хеп ты ее нашел! будь благословенен." Даленару кратко приблизился к незастеклённому окну и выглянул наружу. Ставень, похоже, был сломан. И закрыть окно не представлялось возможным. Не увидев твари, он бросил взгляд через плечо. Пол в этом одноэтажном доме был из простого камня. У одной из стен был погасший очаг, над которым висел грубо сработанный железный горшок. Все выглядело таким примитивным, Какой то год Просто видение. подумал он. ростаson на него. Почему же тогда все кажется таким реальным? Он снова выглянул в окно. Снароружи было тихо. В правой части двора виднелись две грядки камнепочек. Курнип или какой-то другой овощ. Лунный свет отражался от гладкой земли. Где же тварь? Может, она? Что-то гладкокожее черное брушилось на окно. Оно разбило раму, и Долинар выругался, когда тварь приземлилась на него. Что-то острое полоснуло его по лицу, рассекло щеку, и по коже потекла кровь. Девочка снова закричала. "Свет!" заорал Далинар. "Мне нужен Свет!" Он садил кулак в слишком мягкую голову твари, а другой рукой оттолкнул от себя когтистую лапу. Щукур жгло от боли. И что-то царапало его бок, рвало тунику, резало кожу. Долинар поднатужился и сбросил себя тварь. Та с грохотом врезалась в стену, а он скочил, тяжело дыша. Пока чудовище вставала, Долинар метался по темной комнате. В нем просыпались старые инстинкты, и боль испарилась, когда он ощутил азарт. Ему нужно было оружие. Тубурет или ножка от стола. Комната была такая Замерцал свет. Женщина достала зажженную глиняную лампу. Примитивная штуковина использовала масло, а не бури свет, но ее хватило, чтобы осветить искаженное от ужаса лицо женщины и девочку, что цеплялось за ее мешковатое платье. В комнате стоял низкий стол и пара табуреток, но взгляд Далинора привлёк маленький очаг. Там мерцая, словно клинок чести из древних сказаний, Стояла обычная железная кочерга. Она была прислонена к каминному очагу, и её кончик побелел от пепла. Долинар рванулся вперёд, схватил её и крутанул, чтобы почувствовать баланс. Он обучался классической стойке ветра, но избрал вместо неё стойку дыма, поскольку та больше подходила для столь несовершенного оружия. Одна нога вперёд, другая назад, меч или, как в его случае, кочерга. поднят и направлен на в сердце противника. Лишь годы обучения позволили ему удержать стойку, когда он увидел, с чем сражается. Гладкая кожа существа, черная, как полночь, отражала свет точно лужа смолы. Голова сидела на гибкой, безкостной шее. Видимых глаз не было, зато черные зубы, похожие на ножи, имелись в изобилии. Шесть тонких лап подгибались Похоже, они были слишком слабыми, чтобы выдержать вес текучего куча чёрного тела. Это не видение, подумал Долинар, Это ночной кошмар. Тварь скинула голову, клацнула зубами и сдала шипение, пробовала воздух. Батер мудрый и милосердный, выдохнула женщина, заслоняя собой ребёнка. Тресущимися руками она подняла лампу словно табло оружием. Снаружи что-то заскрипело, и через подоконник разбитого окна перебралась еще одна многолапая тварь. Оказавшись в комнате, она присоединилась к сородичу, который опасливо припал к полу, втягивая запах Долинара. Существо было настороже, как будто чуяло, что перед ним вооруженный или по меньшей мере решительный противник. Долинара обозвал себя дураком и прижал одну руку к ране на боку, останавливая кровотечение. Разум подсказывал, что он по-прежнему находится в казарме с Ренарином. Всё это происходило в его воображении, и не было никакой нужды сражаться. Но каждый инстинкт, каждая крупица чести, что была в нём, вынуждали его медленно двигаться в сторону, так чтобы оказаться между женщиной и чудовищами. Видение, воспоминание или галлюцинация, он просто не мог остаться в стороне. Хеп "С проговорила женщина. Кем он был для нее? Мужем, батраком? Не делай глупостей. Ты не знаешь, как Чудовище атаковали." Долинар бросился вперед. Основой стойки дыма было постоянное движение, и пронесся между тварями, сделав выпад кочергой. Он ударил ту, что было слева, и глубоко рассек ее слишком гладкую кожу. Из раны потек дым. Развернувшись позади твари, Долинар снова ударил, целясь в лапы того чудища, что не было ранено, чтобы свалить его. Завершая манёвр, он обрушил кочергу на морду раненой твари, которая попыталась его цапнуть. Его поглотил старый добрый азарт, вкус к битве. Он не разъярялся, как случалось с некоторыми, но все вокруг как будто сделалось яснее и четче. Мышцы слушались легко, он дышал глубже, словно ожил. Долинар отпрыгнул, когда твари вновь стали наседать. Пинком перевернул стол, опрокинул на одну из чудищ, сунул кочергу в пасть другому. Как и надеялся, внутренняя часть рта оказалась чувствительной. Твари зашипела от боли и отпрянула. Долинар бросился к перевёрнутому столу и отломил одну из ножек. Схватив деревяшку, принял стойку дыма с мечом и ножом. Он использовал деревянную ножку, чтобы отбиваться от одной твари, одновременно трижды ударив другую по морде. Из раны на ее щеке с шипением потёк дым. Снарожик где-то в отдалении раздались крики. «Кровь отцов моих, подумал он. Их тут не две. Нужно было с ними покончить и быстро. Если схватка затянется, они быстрее измотают его чем он их. Откуда вообще ему знать, способны ли такие твари уставать? Он с воплем прыгнул вперёд, с алба струился пот, и комната как будто слегка потемнела. Или нет. Долинар просто видел и слышал теперь лишь главное: он самый чудовище. Ветер от его взмахов оружием, звук ударов его ног по пол, ритмичная пульсация его сердца, внезапный ураган ударов потряс тварей. Он разбил ножку стола об одну из них. Вынудив отступить, потом бросился на другую и вонзил ей кочергу в грудь, заработав удар когтистой лапой по руке. Кожа сначала сопротивлялась, но потом порвалась, и кочерга пошла вперед легко. Из раны вырвалась сильная струя дыма, и окутала ладонь Далинара. Он отдернул руку, и тварь отшатнулась. Ее лапы становились тоньше, а тело сдувалось, будто дырявый бурдюк для вина. Долинар знал, что подставился под удар, когда атаковал. Оставалось лишь скинуть руку, когда вторая тварь бросилась на него, рассекла лоб и предплечье, впилась зубами в плечо. Долинар закричал. Снова и снова колотя по голове чудовище ножка я стола. Тварь оказалась ужасно сильной, поэтому Долинар упал на спину, подтянул ноги и ударил ими тварь в живот, а потом перебросил через свою голову. Какие вырвались из плеча Долинара, брызгнула кровь. Чудовище шлепнулось на пол лапами кверху. У Долинара кружилась голова, но он вынудил себя встать и принял стойку. Всегда держи стойку. Тварь почти одновременно с ним оказалась на лапах, и Долинар отрешился от боли, отрешился от крови. Позволил Азарту даровать себе сосредоточенность. Он поднял кочергу, Ножка стала скользкая от крови, выпала из его пальцев. Чудовище присело, потом кинулось. Долинар позволил текучей природе стойки дыма увлечь себя, шагнул в сторону и ударил кочергой тварь по лапам. Та споткнулась, а Долинар повернулся. Занес кочергу, держа обеими руками, и нанёс сокрушительный удар прямо по хребту существа. Кочерга рассекла кожу, прошла сквозь тело твари и ударилась о каменный пол. Сощество задёргалось, загребло всеми лапами. В то время, как из раны на спине и животе с шипением выходил дым. Долинар отступил, вытер кровь со лба. Выпустил рукоять кочергичи, и конец всё ещё пронзал чудовище, и она упала со звоном. "Хеп, ради трёх богов!" прошептала женщина. Далинар повернулся, увидел, что она смотрит на сдувающиеся трупы и не может прийти в себя от потрясения. Я должна была помочь. Должна была чем-то их ударить, но ты двигался так быстро. Всего несколько ударов сердца. Где? Как? Она перевела взгляд на него. Хеп, я никогда ничего подобного не видела. Ты сражался как как один из сияющих. Где ты этому научился? Долинар не ответил. Он стянул рубаху, морща с отвернувшейся боли в ранах, только та, что в плече была по-настоящему опасной. Но в целом дела обстояли неважно. Его левая рука онемела. Он порвал рубаху пополам и одной частью перевязал рассеченное правое предплечье, а вторую скомкал и прижал к плечу. Подошел к сдувшемуся телу которая теперь напоминала пустой шелковый мешок, и вытащил кочергу. Потом приблизился к огню. На другие дома тоже напали. Там горели огни, и ветер доносил слабые крики. Нам надо спрятаться в безопасном месте, сказал он. Тут рядом есть погреб. Что? Пещера в скале, рукотворная или природная? Никаких пещер. сказала женщина, тоже подойдя к окну. Как вообще человек может сделать дыру в камне? Клинком, осколком или духозаклинателем?» Или просто вырубить киркой? Крем набивается в любую полость, а из-за великих бурь и ливней вероятность заполнения крайне высока. Долинар снова выглянул в окно. В лунном свете двигалось что-то темное. К ним кто-то приближался. Он качнулся, закружилась голова. потерял много крови. Стиснув зубы, схватился за оконную раму, чтобы не упасть. Как долго продлится это видение? Нам нужна река, что-то, чтобы смыть наш запах, сбить их со следа. Тут поблизости есть такое. Хозяйка кивнула и побледнела, заметив тени во тьме. Женщина, бери девочку. Девочку? Сил наша дочь. Из каких пор ты завёз меня, женщиной? Неужели Тафа такое сложное имя, ветер и буря, хеп, да что с тобой случилось? Он покачал головой, пошел к двери и распахнул ее, не выпуская кочерги. Бери лампу, свет нас не выдаст. Не думаю, что они могут видеть. Женщина подчинилась, поспешно схватив силе. Девочке было лет шесть-семь и последовала за Долинаром наружу. Хрупкие гоньё глиняные лампы затрепетал в ночи. Он был немного похож на туфельку, «Река?» – спросил Долинар. Ты же знаешь. Тафа я ударился головой, перебил Долинар. Мне дурно, даже думать не могу. Женщина забеспокоилась, но приняла его ответ. Она указала в сторону о деревне. «Пойдем!» Он направился во тьму. Такие твари часто нападают. Может, во время опустошений, но я их в жизни не видела. Ветер и буря хеп, Надо отвезти тебя к Нет, надо убраться отсюда. Они продолжили идти по тропе, что бежало вверх к скале, похожей на волну. Долинар все время оглядывался на деревню. Сколько людей там убилеть твари из преисподней? Где же солдаты их землевладельца? Возможно, деревня находилась в глуши, слишком далеко, чтобы оказаться под защитой какого-нибудь градоначальника. Или быть может, в эту эпоху, в этом месте все было по-другому. Я доведу женщину с ребенком до реки, потом вернусь и попытаюсь организовать отпор. И если кто-то еще останется, нелепая мысль. Он опирался на кочергу, чтобы не упасть. Но какой еще отпор? Далинар поскользнулся на крутом участке тропы, и Таф, бросив лампу, взволнованно схватила его за руку. Вокруг простиралась суровая земля, покрытая валунами и камнепочками, чьи лозы и листья выползали, ощутив прохладный влажный ночной воздух. Они шелестели на ветру. Долинар выпрямился и кивком велел женщине идти дальше. Что-то тихо скрипнуло в ночи. Далинар повернулся, напрягшись. "Хеп!" испуганно спросила женщина, держила лампу выше. Она подняла лампу, и склон холма зарился мерцающим жёлтым светом. Через комнепочки валуны к ним пробиралось не меньше шести пятен полуночной тьмы со слишком гладкой шкурой. Даже их зубы и когти были чёрными. Сили захныкала, крепче прижимаясь к матери. "Бегите!" тихо приказал Долинар, поднимая кочергу. "Хе, пониже, бегите!" рявкнул он. Они со всех сторон Долинар повернулся и увидел впереди такие же темные пятна. Выругался, озираясь. Туда, князь указал на ближайшую высокую плоскую скалу. Долинар подтолкнул Тафу, и та потащила силе, их платья развивались на ветру. Тафа достигла скалы первой, и ему и ран бег давался с трудом. Она посмотрела наверх, словно собираясь забраться на вершину. Скала была для этого слишком крутой. Далинар просто хотел, чтобы у него за спиной было что-то плотное. Князь остановился на плоской каменной площадке у самого основания и поднял свое оружие. Черные твари опасливо подползли. Мог ли он их как-то отвлечь, чтобы женщина и ребёнок сбежали? И его охватила сильная дурнота. Все бы отдал за осколочный доспех. Сили всхлипнула. Мать пыталась ее успокоить, но голос у женщины был встревоженный. Она все понимала. Та знала, что эти сгустки тьмы, порождение ночи, разорвут их на части. Что за слово она упомянула? Опустошение. В книге о них говорилось: опустошение происходило в полумифические темные времена, до того, как началась истинная история, до того, как люди победили приносящих пустоту, и война перенеслась на небеса. Приносящие пустоту. Может, это они и есть? мифы мифы, которые ожили, чтобы убить его. Несколько тварей бросились вперед. и он почувствовал, как снова просыпается азарт, дающий силу для удара. Одни опасливо сиганули прочь, и принялись выискивать его слабые места. Другие бродили туда-сюда и принюхивались. Они хотели добраться до женщины и ребенка. Долинар прыгнул на них, вынудил отступить, сам не зная, откуда взялись силы. Одна тварь подобралась ближе, и он ударил вновь, приняв знакомую стойку ветра. Он бил плавно и грациозно. Он задел чудовищу бок, но две другие твари прыгнули с разных сторон одновременно. Когти полоснули его спину, и от тяжести он упал на камни. С проклятьем перекатился, пнул чудовище и отбросил прочь. Другое цапнуло его за запястье, и от внезапной боли Долинар выронил кочергу. Возревела и кулаком врезал твари по челюсти. Та непроизвольно разинула пасть и выпустила его руку. Монстры наседали. Каким-то образом он сумел подняться и отступил к скале. Женщина бросила лампу в тварь, что подобралась слишком близко. Масло разлилось по камням и вспыхнуло, но твари, похоже, не боялись огня. Бросая лампу, Тафа потеряла равновесие. И один монстр сбил ее с ног, а другие рванулись к девочке. Но Долинар успел раньше. Схватил, обнял и заслонил с собой, повернувшись спиной к тварям. Одна из них прыгнула на него, когти рассекли кожу. Силих хныкала от ужаса. Тафа, окруженная со всех сторон чудовищами, кричала: "Зачем ты мне это показываешь?" заорал Долинар. Зачем я должен переживать, будь ты проклят, как рвали его спину? Он прижимал к себе силы, корчась от боли, потом случайно поднял глаза вверх к ночному небу. С неба падал яркий синий огонек. Он походил на звездный камень, летящий с невероятной скоростью. Долинар вскрикнул, когда тот ударился о землю неподалеку с громким треском, взметнув тучу каменной крошки. Земля вздрогнула, твари замерли. Гняйс не чувствовал тела. Он перекатился на бок и с изумлением увидел, как свет поднялся, расправив руки и ноги. Это оказалось совсем не звезда. Это был человек, воин в мерцающем синем осколочном доспехе, С осколочным клинком, и от его тела поднимались струйки бури света. Твари яростно зашипели и кинулись на прибывшего, забыв про Долинара и две другие жертвы. Воин поднял клинок и вступил в сражение, с первым ударом показав великолепную подготовку. Долинар лежал и смотрел, потрясённый. Такого бойца он еще не видел. Доспех излучал ровный синий свет, а от высеченных в металле глифов, как знакомых, так и незнакомых, исходил голубой пар. Воин плавно двигался и умело сражался с чудовищами. Он без усилий разрубил одну тварь пополам, и два куска источающей черный дым улетели в ночь. Долинар подполз к Тафе. Она была жива, хотя на боку у нее виднелась рваная рана. Рядом плакала Сили. "Я должен что-то сделать", отрешенно подумал князь. "Успокойтесь". Долинар резко повернулся и увидел женщину без шлема. Но в изящном осколочном доспехе, которая присела рядом с ним, держа в руках что-то яркое. Это были два камня топаз и гелиодор, в металлической оправе, каждый размером с кулак. Светло-карие глаза незнакомки, как будто сияли в ночи. Её волосы были собраны в пучок. Она протянула руку и коснулась его лба. По телу прошла ледяная волна, внезапно боль исчезла. Женщина протянула руку и коснулась тафы. Её плоть восстановилась в мгновение ока. Разорванная мышца осталась на своём месте, но там, где были выдраны куски, всё просто выросло. Кожа затянулась, не оставив и следа от раны. Вытильница вытерла кровь и шмётки плоти белой тряпицей. Тафа взглянула на неё с благоговением. "Вы пришли", прошептала она. "Благословен Всемогущий". Владелица осколочных лад стала. ее доспех излучал ровное янтарное сияние. Она с улыбкой повернулась, выставив руку, в которой из тумана возник осколочный клинок, и бросилась на помощь товарищу. Женщина-осколочник. Долинар никогда не видел подобного. Он с опаской поднялся, его тело было сильным и здоровым, как после хорошего ночного сна. Посмотрел на свою руку, сорвался самодельную повязку. Пришлось стереть кровь и куски рваной кожи, но сама рука была совершенно целой. Он несколько раз глубоко вздохнул, потом пожал плечами, подобрал кочергу и бросился в битву. Хеп! крикнула позади Тафа. Ты сошел с ума! Он не ответил. Просто сидеть и смотреть, как два незнакомца сражаются, защищая его, Долинару было не по силам. Черных тварей были десятки. Он увидел, как одна ударила рыцаря в синем. Когти оставили на доспехе глубокие царапины и даже сколы. Этим двум воинам угрожала реальная опасность. Воительница повернулась к Долинару. Теперь на ней был шлем. Когда она успела его надеть. Ее, похоже, потрясло, что Долинар бросился на одну из черных тварей, размахивая кочергой. Он принял стойку дыма и начал отбивать контратаки. Женщина повернулась к своему товарищу, А потом войны приняли стойку, образовав треугольник, в котором Долинар был ближайший к скале вершиной. Рядом с двумя осколочниками битва шла ни лучше, нежели в доме. Хеб Долинар сумел расправиться только с одним монстром. Твари были быстрыми и сильными. А дальше оборонялся, стараясь отвлечь твари от защитников в осколочных доспехах и облегчить тем задачу. Чудовища не отступали. Они бросались в атаку до тех пор, пока женщина воин не разрубила пополам последне. Далинара остановился, пыхтя и опустил кочергу. На деревню с неба падали другие звёзды. Вероятно, там приземлялись такие же странные бойцы. Так-так, сказал кто-то низким, глубоким голосом. Должен признаться, мне еще не доводилось сражаться бок о бок с человеком, вооруженным столь необычным образом. Долинар повернулся и встретил взгляд мужчины в всколочных латах. Куда исчез его шлем? Воин стоял, держа клинок на бронированном плече, изучал Долинара ярко-синими глазами. Казалось, они мерцают, излучая бури свет. Его кожа была темно коричневой как у макабаки. Короткие черные волосы курчавились. Доспехи больше не светились, хотя один символ, эмблема, занимавшая почти весь нагрудник, все еще излучало слабое голубоватое сияние. Долинар узнал этот знак стилизованное изображение двойного глаза, восемь сфер, соединенные с двумя в центре. Во времена, когда сияющие отступники назывались сияющими рыцарями, то был их символ. Женщина-воительница наблюдала за деревней. "Кто учил тебя обращаться с мечом?" спросил рыцарю Далинара. Долинар снова посмотрел ему в глаза. Понятия не имея, как на это ответить. Это мой муж Хеп, славный господин, вмешалась подбежавшая с ребенком Тафа. Он в жизни не видел меча, насколько я знаю. Твои стойки мне незнакомы, заметил воин. Но ты действовал умело и точно. Подобные навыки приходят только после многолетнего опыта. Мне нечасто случалось в виде человека рыцаря или солдата, который сражался бы так же умело, как ты. Долинар по-прежнему молчал. И опять ни слова, усмехнулся рыцарь. Что ж, хорошо. Но если ты решишь найти применение своим загадочным способностям, приходи в Уритиру. Уритиру? переспросил Долинар. Он где-то слышал это название. Да, не могу обещать тебе место в одном из орденов, не мне принимать такие решения. Но если с мечом ты обращаешься столь же умело, как с инструментом для выгребания углей, то уверен, тебя примут в наши ряды. Он повернулся на восток к деревне. Расскажите всем, подобные знаки имеют важное значение. Приближается опустошение. Он обернулся к своей напарнице. Я ухожу, охраняя этих троих и проведи их к деревне. Мы не можем бросить их наедине с опасностями ночи, женщина кивнула. Доспех синего рыцаря начал слабо светиться, а потом рыцарь залетел, как будто упал в небо. Потрясенный Долинар отшатнулся и увидел, как светящаяся синяя фигура вознеслась и полетела по дуге к деревне. «Идем!» – сказала женщина, и ее голос из-под шлема звучал гулко. Она поспешила вниз по склону. "Постой!" Долинар побежал следом. Тафа схватила дочь и тоже бросилась за ним. Позади догорала масляная лужа. Воительница замедлила шаг, чтобы спасенные за ней поспевали. "Я должен знать", заговорил Долинар, чувствуя себя глупо. "Какой это год?" Женщина в доспехах повернулась к нему. Шлема на ней опять не было. Она моргнула, когда она успела. В отличие от своего товарища, незнакомка была светлокожей. Не бледный, как кураженка Шиновара, но слегка загорелая, как олетя. Восьмая эпоха, 337. -й. Восьмая эпоха, подумал Долинар. Что это значит? Видение отличалось от всех прочих. Первонаперво прежние были намного короче. И с ним говорил голос. Куда же он подевался? Где я? спросил Долинар. Что это за королевство? Женщина нахмурилась. Разве ты не исцелился? Со мной все хорошо. Просто я должен знать, в каком я королевстве. Это Натанатан, Даленар выдохнул. Натанатан. Расколотые равнины располагаются в краю, который некогда звался Натанатаном. Это королевство пало много веков назад. И вы сражаетесь за Натанатанского короля, спросил он. Она рассмеялась. Сияющие рыцари служат ни одному королю, но всем сразу. И где же вы живете?» Наши ордена расположены в Уритиро, но мы живем в городах по всей Илетели. Долина растолбенел. А летела. Так некогда звался край, ставший потом Алиткаром. Вы пересекаете границы королевства, чтобы сражаться? Хеп. Опять вмешалась Тафа. Она выглядела очень обеспокоенной. Это ведь ты пообещал мне, что сияющие придут и защитят нас, прямо перед тем, как отправился искать силе. У тебя все еще туман в голове? Госпожа, ты не могла бы его снова исцелить? Мои силы понадобятся другим раненым, сказала женщина, бросив взгляд на деревню. Битва, похоже, приближалась к концу. Я в порядке, вмешался Долинар. Алетк? «Летела...» Вы там живете?» Наш долг и наша привилегия, проговорила осколочница, дождаться начала нового опустошения. Одному королевству суждено изучать искусство войны, чтобы другие могли жить в мире. Мы умираем, чтобы вы жили. Так было всегда. Долинар стоял не шевелясь, и пытался осознать услышанное. Нам нужны все, кто способен сражаться, продолжила женщина. А все, кто желает сражаться, милости просим в Любая битва меняет человека. Мы обучим тебя, и ты сможешь выстоять. Присоединяйся к нам. Долинар да, сам того не ожидая кивнул. Даже пазбещу нужны три вещи. Голос воительницы изменился, словно она цитировала по памяти. Стада, чтобы росли, пастухи, чтобы пасли, и сторожа на границах. Мы олетельцы и есть сторожа, воины, которые защищают и сражаются. Мы храним ужасное искусство убивать и передаем его другим, когда приходит опустошение. опустошение, то есть приносящие пустоту, да? С ними мы сражались этой ночью. Женщина снисходительно фыркнула. Приносящие пустоту? Эти? Нет, это была полуночная сущность, хотя кто ее выпустил, загадка. Она посмотрела куда-то в сторону, и ее лицо сделалось задумчивым. Харкелин говорит скоро опустошение, а он нечасто ошибается. Он внезапно в ночи раздался крик, осколочница выругалась, повернувшись на звук. Ждите здесь, позовите, если сущность вернется, Я услышу. И она бросилась во тьму. Далинар вскинул руку, разрываясь между желанием побежать следом и желанием остаться, чтобы сторожить Тафу и ее дочь. Буря отец Подумал князь, сообразив, что они остались во тьме, когда осколочница в светящемся доспехе исчезла. Он повернулся к Тафе, она стояла рядом с ним на тропе, но ее взгляд почему-то сделался отрешенным. "Тафа, я скучаю по этим временам", сказала женщина. Далинар вздрогнул. "Это не ее голос. Это голос мужчины, глубокий и сильный". голос, который говорил с ним во время каждого видения. Кто ты такой? спросил Долинар. Они когда-то были едины, продолжала Тафа или тот, кто стал ею. Ордена. Люди. Случались, конечно, проблемы и стычки, но у них была единая цель. Далинара пробрала зноб. Что-то в этом голосе казалось ему смутно знакомым. Он ощутил это в первом же видении. Прошу, скажи, что происходит? Зачем ты мне всё это показываешь? Кто ты? Какой-то слуга всемогущего? Хотел бы я помочь. Тафа смотрела на Долинара, но не обращала внимания на его вопросы. Ты должен их объединить. Ты это уже говорил, но мне нужна помощь. То, что женщина-воин сказала про Алиткар, это правда? Мы снова можем стать такими же. Говорить о том, что может случиться запрещено, а все былое зависит от точки зрения. Но я попытаюсь помочь. Тогда хватит этих расплывчатых ответов. Тафа устремила на него угрюмый взгляд. Каким-то образом при свете звёзд он видел ее карие глаза. В них пряталось что-то глубокое, что-то пугающее. По крайней мере, скажи мне вот что. Далинаро схватился за единственный вопрос, который пришел ему в голову. Я доверял великому князю Сатиасу, но мой сын Адалин считает, что это глупо. Должен ли я по-прежнему доверять Сатиасу? Да, сказала существо. Это важно, не позволяя мелочным дрясгам поглотить себя. Будь сильным. Поступай с честью, и честь придет тебе на помощь. Наконец-то, подумал Долинар, хоть что-то понятное. Князь услышал голоса. Тёмный пейзаж вокруг начал расплываться. Нет! Он потянулся к женщине. Не отсылай меня обратно сейчас. Как мне быть целикарем и с войной? Я дам тебе что смогу, Произнес удаляющийся голос. Прости, что не даю большего. Да что это за ответ? воззревел Долинар. Он дергался и рвался. Его держали чьи-то руки. Ченьи. Князь ругался, отбиваясь и извиваясь, пытаясь вырваться на свободу. Потом замер. Он был в казарме на расколотых равнинах, и по крыше тихонько стучал дождь. Самая тяжелая часть бури миновала. Несколько солдат прижимали Далинара к полу. Аринарина беспокоенно смотрел на него. Долинар застыл с открытым ртом. Он кричал. Солдаты смущенно поглядывали друг на друга. Как и раньше, он отыгрывал все, что делал в ведении. Говорил на тарабарском языке и метался из стороны в сторону. "Я пришел в себя", произнес Даленар. "Всё в порядке. Можете меня отпустить". Ренарин кивнул, и солдаты с неохотой повиновались. Юноша забормотал какие-то объяснения, что-то про немоверную сильное желание отца вступить в битву. Звучало не очень убедительно. Долинар удалился в угол казармы, сел на пол между двумя скатанными матрасами. Постарался выровнять дыхание и принялся размышлять. Он доверял видениям, но жизнь на войне в последнее время была достаточно сложной и без того, чтобы его считали сумасшедшим. Поступай с честью, честь придет тебе на помощь. Видение приказало ему доверять Садиссо. Но он никогда не сможет объяснить это Адалино. Сын не только ненавидел Садиссо, но и считал, что видение порождение больного ума Долинара. оставалось лишь продолжать то, что он и так делал, и каким-то образом заставить великих князей объединиться.